Голова пятая. Огонь. Дикий, голодный, неуправляемый. Он был повсюду. Вокруг, куда ни глянь. И рев, разносимый эхом, заставляющий дрожать все внутри. «Мамочка, где я?» Жар пламени обжигал. Рыжие языки подбирались ближе, загоняя в ловушку. Казалось, еще немного, и от меня останется лишь горстка пепла. Я забилась в панике, ища выход, которого не было. Вглядывалась в сияние, напрягая слезящиеся глаза. Металась на месте, отчаянно не желая отдаваться огню. Невидимый зверь то отдалялся, то приближался вновь, содрогая пространство оглушительным ревом и не собираясь отпускать. Дрожа всем телом, задыхаясь от ужаса и жара, я безостановочно вертелась и крутилась, боясь момента, когда монстр нападет. Но вокруг бушевало лишь пламя. «Помогите!» Мой заикающийся голос поглотил треск разбушевавшегося огня. Становилось нестерпимо жарко. Волосы прилипли к лицу, а кожа блестела в оранжевом свете. «Помогите!» Я вложила в крик все свои силы, весь страх, все нежелание умирать с такой мучительной смертью. Рык. Хриплый, заложивший уши, пошатнувший пламя и уронивший меня на колени рык монстра. В голове болезненно запульсировал от страха и отчаяния, В какой-то момент мне показалось, что сознание стало покидать измученное тело. и Из мгновения до того, как в глазах окончательно потемнело, а огонь поглотил, в языках пламени блеснул огромный коготь. Неясное, темно-красное освещение окутало теплом и ощущением безопасности. Уже проваливаясь во тьму, я вдруг увидела пару огромных звериных глаз с непроницаемо черными вертикальными зрачками. Я подскочила на кровати, задыхаясь беззвучным криком. Паника клокотала в груди, сердце болезненно ломилось о ребра, кровь кипела, а кожа пылала. Но вместо наполненного пламенем пространства меня встретила безмолвная темнота, прорезаемая лишь лунным светом, проникающим сквозь шторы. Ноги запутались в мокрых простынях, ночное платье неприятно прилипло к телу, волосы лезли в лицо. Сон. Это был всего лишь сон. Но какой же реалистичный, какой жуткий. Я потянулась к графину с водой, всегда стоящему на прикроватной тумбе, и ослабевшими трясущимися руками налила жидкость в пустой стакан. Вода спасительной прохладой разлилась по телу. Я перевернула подушку прохладной стороной вверх и с облегчением упала в кровать, постепенно приходя в себя. Кошмар. Это был просто кошмар. Остаток ночи прошел ужасно. Я то и дело просыпалась, застигнутая властью ночных кошмаров, которые угрожающе скрывались в тени комнаты. Сны и реальность переплетались в запутанную нить, и иногда невозможно было отличить одно от другого. Мне казалось, что из темноты за мной пристально следят полные огня звериные глаза, а на шее сжимается громадная когтистая лапа. Поэтому уже утром я поднималась с постели, совершенно разбитая, с противно пульсирующей болью в висках и дикой усталостью во всем теле. Осмотр себя в зеркале лишь ухудшил и без того плохое настроение. Темные круги вокруг глаз, мертвенно-бледная кожа, белое гнездо на голове. Не так я хотела встречать утро после свидания. Стоп. Свидание? Я действительно так подумала? Нет, конечно, это не было свиданием. Да не могло им быть. Лорд-ректор просто... Он просто... А зачем он меня пригласил, собственно? «С моим согласием все понятно, я его просто пожалела, голодного и заработавшегося. Но он-то меня зачем позвал?» «Уж не на свидание точно». Кое-как приведя себя в порядок, я вяло натянула академическую форму, похлопала себя по щекам в надежде избавиться от мертвенной бледности, махнула на это дело рукой, решила, что некромантам на глаза лучше не попадаться, а то упакуют, и отправилась прямиком к мисс Игене» нашему штатному лекарю». Молодая женщина лет 25 сидела, сгорбившись над документами за столом, вскинула голову на звук открываемой двери, поправила очки в крупной оправе и не слишком дружелюбно бросила. «Чем могу помочь?» «Вот, раннее утро на дворе, а человек уже работает». «Или еще?» «Она вообще ложилась?» «Ох уж этот ректор и его нововведения!» Прикрыв дверь, я шмыгнула к ее массивному дубовому столу со всегда идеальным порядком на поверхности. Виновато ковырнула носком светлый ковер. Кабинет миссы Гены отличался простотой и аккуратностью. Светло-серые стены, два высоких окна по бокам от стола закрывал белый тюль, обрамленный серыми шторами, шкаф за спиной лекаря, набитый отсортированными по цвету книгами, стул для посетителей, белая кушетка у стены для них же – и стеллаж рядом, заставленный разноцветными пузыречками. Дальше по коридору имелся еще один кабинет для персонала, а за ним шли палаты для больных и немощных. «Мисс Гена!» Я сделала максимально жалобный голос. «У нас сессия внеплановая, нервы шалят, кошмары снятся». Женщина опустила очки на нос, оглядела полуживую меня и привычно сжалилась. «Держи, моя хорошая капельки!» Ее кабинет я покидала почти счастливой, радостно сжимая в руках пузырек с чуть голубоватыми, красиво переливающимися капельками. До занятия оставалось еще больше часа, поэтому я решила дойти до общежития длинным маршрутом. Встретить никого не боялась, точно зная, что адепты еще спят. Какой дурак будет вставать раньше положенного и жертвовать сладким утренним сном ради одиноких прогулок по академии? Как оказалось, один такой все же нашелся. «Угадайте, кто?» Он решительно вывернул из-за угла, мрачный и суровый, и мгновенно увидел меня. Значительно раньше, чем я его, отрешившись от колокочущих в голове остатков боли. Решение, как ни странно, нашлось мгновенно. Развернувшись, я попросту поспешила в обратную сторону, но, как это уже неоднократно случалось в наших отношениях, удалиться мне не позволили. Стена пламени выросла в шаге передо мной, преграждая путь и заставляя в ужасе вздрогнуть. Огонь во сне. Он был такой же. Хотя, с другой стороны, нормальное рыжее пламя. Обычное. Как и в любой печи. Приближающиеся шаги заставили угрюмо повесить голову и медленно развернуться. Смотрела я на пол и поднимать взгляд выше не планировала. Хватит с меня этого дракона. Страшный он. И ненормальный. «Взял ресторан, сжёг. Кто так делает?» «Элинари...» Начал неожиданно негромко, усталая и вроде даже виновата. Он осёкся. Застыл на миг и тут же выдохнул уже весьма привычное для себя разгневанное и хриплое. «Это мне?» Всё же, осмелившись метнуть на него взгляд, поняла, что сам дракон в ярости с узившимися глазами взирал на флакончик в моей руке. «Нет», — сказала совершенно честно. Даже не соврала в этот раз, считаю своим личным достижением. И почему я вам не верю?» Глухой рык заставил дрожать стены. «У вас проблемы с доверием», — поведала смиренно, будто уже целый пузырек лекарства приняла. У мужчины дернулась щека. «И с нервами», — добавила сочувственно. Лорд Эвертон развернулся и ушел. Молча. Вообще ни слова не сказал и не обернулся ни разу, унося с собой ощущение всепоглощающего темного ужаса. Твердые шаги еще долго раздавались по коридору за углом, заставляя непроизвольно вздрагивать. «Нет, ну а что я? Правду же сказала! А вот о том, что успокоительное для меня, сообщить попросту не успела». Приняв уже у себя в комнате на грудь щедрую дозу успокоительного, я храбро пошла на завтрак благодаря создателя за отсутствие утреннего построения. Не знаю, кто именно послужил тому виной. Я, оскорбившая ректора своим пузыречком, или он сам внезапно проявил чудеса человечности и сжалился над нами. Хотя... да какая там человечность у дракона-то? Пробираясь в потоке адептов к столовой, я вдруг выхватила в гуле возбужденных голосов то, что заставило часть лекарства мгновенно выветриться. «Верхний этаж дотла спалил, представляете?» «Я сама рано утром видела, когда с работы возвращалась». Я невольно замедлилась, обращаясь вслух. «Да, я тоже слышал». Важно поддакнул приглушенный мужской голос. «Мой дядя там как раз ужинал вчера. Говорит, видели нашего ректора в городе с какой-то блондинкой, как раз перед этим». «Видать, довела». Вставил еще кто-то. «Знаем мы одну такую». Насмешливо отметил ядовитый женский голос. Мои щеки вспыхнули в тот же миг. Втянув голову в плечи, я ускорилась, боясь быть раскрытой в подслушивании. Но уже через несколько минут поняла, что в этом не было смысла. Меня и лорда Эвертона обсуждала вся столовая. Едва я появилась на пороге наполненного людьми помещения, разговоры стихли. И все, абсолютно все, повернулись в мою сторону. Сотни скользящих по телу отнюдь не добрых взглядов. «Разве подстилку по месту использования не кормят?» Раздался в тишине громкий ядовитый голос. Грянул хохот, у которого была лишь одна цель — задеть и оскорбить меня. Заставив себя не опускать головы, я расфокусировала взгляд, чтобы не видеть мерзких ухмылок, и пошла к единственному столику, над которым не звучало ни смеха, ни громких остроумных криков. Подруги смотрели на меня печально. Риша не смотрела вовсе, озираясь с бешённым выражением лица и подсчитывая количество будущих трупов. А я? Мне не привыкать. Надо мной с первого курса смеются, просто тут повод новый, и шутки, соответственно, тоже. Но я точно знаю, что если их игнорировать, магам надоест смеяться, и они переключатся на что-то другое. Нужно просто потерпеть. Ну, и как он в постели? «Признайся, он тебя спалить в ресторане пытался!» «Теперь ясно, как Линка экзамены закрывает!» «Умная ж. Летела со всех сторон. На середине пути глупым криком добавилась еда. Но это дело быстро пресек главный по кухне мистер Вайерк. А на броски заклинаниями лорды и леди не решились. Это грозило как минимум разбирательством ректора, как максимум отчислением и запретом на использование магии. Так что меня не коснулось ничего, кроме жалости к этим очерствевшим людям. Оскорбление – это попытка заставить других ощутить твою собственную боль. Счастливые люди никого обижать не станут. Они с миром, добром делятся, а не злом. Едва я опустилась на скамейку за нашим столом, Анри печально посмотрела в мои глаза. А Кали молча протянула газету, которые были сейчас в руках почти у всех. Издательство «Иткьяр сегодня» постаралось, чтобы сделать утренний выпуск максимально сенсационным. Невозможное возможно, и даже сильнейшие драконы современности теряют самообладание, когда в игру вступает женщина. Накануне вечером известный каждому из вас лорд Рейндар Эвертон вышел из себя прямо в здании знаменитейшего ресторана «Элитенель», вследствие чего заведение лишилось всего верхнего этажа. А жители столицы – покоя и веры в собственную безопасность. Что случилось с драконом, против которого оказались бессильны все горные ведьмы? Ответ прост и до неприличия очевиден. Женщина. Кто она, таинственная незнакомка? Наши корреспонденты отправились в гущу событий, чтобы лично отыскать ответы на интересующие вас вопросы и узнать все о роковой красотке, вскружившей голову самому ледяному генералу. Мне плохо. Мне очень-очень плохо. Настолько, что хуже не придумать. Для слухов много причин не надо. Один раз ночью в кабинет вызвал, и все, точно любовница. Ну ладно, адепты, к ним я уже привыкла, но слова «наши корреспонденты» отправились в гущу событий, чтобы лично отыскать ответы на интересующие вас вопросы и узнать все о роковой красотке, вскружившей голову самому ледяному генералу, Пугали до ужаса. А если найдут? А если узнают, что это я с ним вчера была? Что будет? Меня убьют, да? Меня просто на кусочки разорвут, и каждый из них развесят на потеху остальным? Создатель. Зачем я согласилась на ужин с ним? Зачем я пошла на эти глупые гадания в его дом? Вот чего мне не спалось? Вот зачем оно мне надо было? А? За что он оказался там именно в ту ночь? Почему не через сутки? за что я Оглушительный щелчок прервал гомон голосов и смешки. Мы все невольно замерли, затаив дыхание в испуганном ожидании, метнули взгляды вверх. «Тревога!» «Не пойду. Вот ни за что не пойду. Пусть хоть орёт, хоть огнём всё поливает. Я на улицу. Не выйду». Мысль показалась шальной, неправильной, непростительной даже. Поэтому я вместе с остальными, подхваченными паникой адептами, поспешила на выход из столовой по коридору, к лестнице, а затем в первый подвернувшийся кабинет. Пустой, по причине тревоги. Юркнув за дверь, плотно закрыла ее и даже спиной прижала, чувствуя, как бешено колотится, готовая вот-вот выпрыгнуть сердце. Как перед глазами все плывет от страха, и как адреналин кипит в венах. Так открыто не подчиняться было страшно, но идти вниз и вставать перед ним было еще страшнее. Я никогда так не делала, и даже подумать не могла, что когда-нибудь сделаю, Честное слово, но я просто не могла заставить себя идти к нему. Может, сбежать через окно? Тут третий этаж всего. Дальше через парк, за высоченный каменный забор и... в лес. Жить отшельником. А что, не так уж и плохо. Тишина, спокойствие, глушь. Никого. Ни сплетен, ни насмешек, ни корреспондентских расследований. А главное, никакого лорда Эвертона. И я, даже всерьез раздумывая над прелестями такой жизни, оттолкнулась от двери, краем сознания отметив образовавшуюся в опустевших коридорах тишину, прокралась к окну и осторожно выглянула на улицу, прикидывая, сумею ли выжить при падении. В том, что точно упаду, не сомневалась. По физподготовке у меня удовлетворительно только потому, что на пятую пересдачу меня обычно жалеют. «Будешь прыгать?» раздалось скептическое прямо за моей спиной. Вскрикнув от неожиданности, я подлетела на месте, зажала рот рукой, гася крик уже ужаса, развернулась так лихо, что голова закружилась и, как в самом кошмарном сне, увидела лорда Эвертона. Ректор в черных брюках и черной рубашке, без мундира, стоял в каком-то шаге от меня, сложив мощные руки на внушительной груди по -хозяйски широко расставив ноги, чем словно подчеркивал свое господство не только во всем замке, но и в каждом отдельном помещении, в том числе и в этом и мрачно взирал с высоты своего роста. Как он здесь оказался. Как появился не издав ни звука. как? Утали мое любопытство? З зло и тихо, а потому еще более пугающе, начал ректор. С ты всегда такая непредсказуемая или только со мной. Странный вопрос, на который мне совсем не хотелось отвечать. Но пришлось. Только с вами. Призналась, опуская голову, и добавила совсем тихо. Вы пугаете меня. Тишина. Тяжелая, давящая, удушающая. Что ж. Целую вечность спустя постановил лорд Эвертон. Я это заслужил. Не совсем поняв, о чем он, я рискнула осторожно поднять на него взгляд из-под ресниц, И на миг, всего на один крохотный миг, на суровое лицо ледяного генерала опустилась тень смертельной усталости. Но мгновение прошло, и на меня вновь посмотрели прямо, несколько мрачно и крайне недовольна. «Однако вынужден заметить, раз вы не осознали это самостоятельно, что ваш страх или иные эмоции не освобождают вас от учебного процесса», адептка Хартвуд. Вновь уставившись себе под нос, угрюмо кивнула. И хотела промолчать, но мне стало так стыдно и обидно, что слова как-то сами полетели с губ. Я не знаю, что на меня нашло. Как представила, что вы снова рычите и все вокруг огнем поливаете. Я и опомниться не успела, как оказалось здесь. Я не хотела, правда. Просто вчера... Да еще и сны эти меня окончательно довели. И вы утром... Вскинув голову, заметила потемневшее лицо основательно прибалдевшего с моих слов дракона. И горячо продолжила. «Я эти капли не для вас взяла, честное слово, и обижать вас не хотела. Избегать с тревоги тоже. Мне очень жаль. Я... я готова понести заслуженное наказание». Соврала безбожно. К наказанию я была совершенно не готова. Но раз уж сказала... Встав ровно, сжала кулаки и действительно мужественно приготовилась ко всему. Даже к самому суровому и постыдному. «Надо мной и так вся Академия смеется. Куда уж хуже». Лорд Эвертон медлил, не говоря ни слова, и задумчиво рассматривая мое лицо. Очень, очень задумчиво, медленно изучая каждый сантиметр. На губах почему-то задержался, и глаза его словно засветились ярче, а щеки чего то дернулись. В мои глаза дракон заглянул в последнюю очередь, и стоило этому случиться, как я поняла, что падаю. Лечу прямо в рыжее голодное пламя, не в силах спастись, или хотя бы замедлить это падение. Лечу прямо в бездну, прямо в раскрытые объятия своей погибели. Но самое ужасное, что какая-то часть меня и не хотела тормозить. «Значит, сны!» Медленно и тихо произнес дракон. Вздрогнув, моргнула, но не успела даже опомниться, как услышала спокойный приказ. «Отрабатывать наказание придешь вечером в мой дом». Мир всколыхнулся, И поплыл. Но оказалось, что это я едва не упала, пошатнувшись от потрясения и ужаса, и устояла, лишь схватившись за ближайшую парту. А лорд Эвертон, безжалостно взирая на мою смертельную бледность, добавил «Больше никаких ресторанов, пока не освоим домашние ужины». Мне казалось невозможно потрясти человека еще сильнее второй же фразой подряд, Но Руэндар Эвертон славился своим умением доказывать, что невозможное возможно. «Жду в семь. И советую не повторять опасные беспечности и не игнорировать мое приглашение». И с этими словами, удовлетворенно кивнув принятому решению и состоявшемуся разговору, дракон развернулся и неспешно покинул кабинет, обернувшись на выходе и подарив мне еще один крайне задумчивый взгляд. Когда за ним закрылась дверь, Я не удержалась на ногах и рухнула на ближайший стул, сгорбившись от опустившегося на плечи груза. В груди клокотали эмоции и противоречивые чувства. Голову разрывали мысли, сомнения, страхи. И как-то так вышло, что из всей этой мешанины выплыла всего одна действительно разумная мысль. Отшельничество. Мой вариант. Совершенно точно мой. На построение я так и не пошла а четверть часа спустя, отыскав подружек, узнала еще кое-что потрясающее. Оказывается, с момента объявления тревоги лорд Эвертон находился на улице на площади и щедро отчитывал адептов. Никто из них не знал о состоявшемся между нами разговоре. Не знаю, как он это сделал, где был настоящим, а где иллюзорным, но за отсутствие новых слухов я была ему искренне благодарна. Мистер Лангфорд, крепкий оборотень, а по совместительству и преподаватель боевых рас, нервно расхаживал по кабинету, что-то напряженно обдумывая. Мы не торопили. Торопить оборотней — дело вообще неразумное. Сначала ты их, потом они тебя. Ночью, по лесу, в зверином облике, скались и весело созывая всех местных диких зверей. Так что мы терпеливо ждали. И дождались. Открываем конспекты, записываем. Собравшись силами и мыслями, приказал преподаватель, продолжая мерить кабинет широкими нервными шагами. Драконы. Мы, раскрывая тетради, так и застыли, подавившись удивленными вздохами. «Но это же программа четвертого курса!» озвучил всем известная Элем Вивей, обещавший подтянуть по боевке. Профессор зыркнул в сторону парня резко пожелтевшими глазами, заставляя того заткнуться, и опустить голову. Но мистер Лангфорд был одним из приятнейших учителей, уважительно относящихся к адептам, и потому мы все услышали скупое приказ ректора. а, -а — протянул кто-то с первых рядов. «Наверное, из-за вчерашнего. Будем слушать, куда сбегать и как спасаться, если сильнейший дракон Империи вышел из себя». Мы все и так знали. Никуда и никак. От такого не спасешься. «Зажарит только так, а перед этим позовет вечерком к себе домой на ужин, не уточняя, что ужинать будут тобой». Я поежилась и погрустнела. А оборотень наконец остановился, утвердительно кивнул сделанному предположению и начал лекцию. Итак, драконы. Сильнейшая из когда-либо существовавших рас, отличительной особенностью которой являются две ипостаси. Средние размеры зверя составляют 4,5 метра в высоту, 13 метров в длину и 26 метров в размахе крыльев. Вес, как правило, не превышает 4 тонн. В полете драконы способны развивать скорость до 150 верст в час, на земле – до 100. Славятся ускоренной регенерацией, выносливостью, повышенной сопротивляемостью к магическому воздействию и усиленным слухом, зрением и обонянием. Заклинатели огня. Средний магический уровень – семнадцатый, когда как людям не удавалось развиться дальше тринадцатого. Кто расскажет о слабостях драконов? Первой моей мыслью было паническое. Какие слабости у таких монстров? Но это моей. Одногруппники были истинными боевыми магами и умели анализировать ситуацию, оградившись от эмоций. Мелкий противник прилетела спереди. Резкие запахи, громкие звуки и яркий свет. Да, боевики умели обращать плюсы врага против него же. Магия морских существ. Это было не выводом, а исключительно знанием. Причем моим. В смысле, это я сказала. Неповоротливость, большое потребление энергии при таких размерах. Вода? Вода, не, начали обсуждать. Вспомните историю с императором. О да, эту историю знали все. Лично у меня она и вовсе была одной из любимейших. Ни для кого не секрет, что император родган даже не аристократ по происхождению. Он родился в обычной крестьянской семье. Мать была травницей, отец – драконом, что сделала и их сына таковым. И еще одна всем известная истина – среди драконов не бывает полукровок. Ты получаешь все или ничего. Так вот, Геллард родган рос, развивался физически и магически, совершил свой первый оборот всего в три года, Восемь подчинил магический источник и занял первое место в городских магических боях, что подарило юному дракону билет в счастливую жизнь, приглашение обучаться в драконей Академии. Год за годом он становился все сильнее, выигрывал битвы, конкурсы и соревнования. А в возрасте 16 лет сделал такое, что его имя навеки отпечаталось в магической истории. Первый летний месяц 748 года. Группа восьмикурсников проходила учебную практику на берегу Зинейского моря, вместе с личной стражей монарха, охраняя королевскую семью на подписании мирного соглашения с жителями моря. Короля обманули и заманили в ловушку. Ундиные и не думали о мире. Они активировали артефакт ранее подаренной старшей дочери правителя и заставили принцессу прыгнуть в воду, намереваясь использовать ее в качестве заложницы и гаранта заключения договора на удобных им условиях. Бессильные против магии морских существ, взрослые и опытные драконы даже не попытались спасти несчастную девушку, на приказы обезумевшего короля, отвечая неизменным «слишком опасно». Для них опасно – короля, его супруги и двух старших сыновей и наследников престола. Выход оставался один – принять условия морских жителей – заключить выгодное исключительно им соглашение, фактически потопив половину земель королевства, и только так попытаться спасти дочь, у которой под водой, в лапах недругов, оставалось совсем мало времени на жизнь. Драконы были против, министры были против, и даже старший сын короля, будущий правитель королевства лорис, посчитал земли ценнее жизни собственной сестры. Потрясенный жестокостью кронпринца, На его категоричное высказывание Геллард родган ответил кулаком наследнику в нос и прыжком в море. В зверя он не перевоплощался, точно зная, что дракон потеряет голову от пения сирен. Магию не использовал, морские умели обращать ее против врагов. Из оружия у него был лишь меч, мгновенно покрывшийся кристаллами соли, и огонь. Пламя, которое Геллард родган и призвал, едва горло принцессы коснулось лезвия клинка. В тот день Зинейское море перестало существовать. Оно высохло, попросту выжженное изнутри драконом, навеки оставшимся в истории как единственное существо, применившее огонь жаром в 3000 градусов и за считанные минуты уничтожившего 500 тысяч кубометров воды. К слову, из находившихся в эпицентре взрыва выжило всего двое – сам родган и принцесса. Девушка отделалась лишь испугом – А вот дракон на три месяца слег в госпиталь с магическим истощением, после которого предстал перед королем и получил титул лорда в благодарность за подвиг. Наверное, тогда ни один из них даже не догадывался, что уже через год болезнь унесет жизни всех членов королевской семьи, выживший кронпринц станет новым королем, а через восемь лет погибнет в результате мятежа, устроенного лордом Родганом. Из размышлений обратно в обсуждение меня вернуло всего одно внезапно прозвучавшее слово. «Истинные». Пропустив добрую часть сказанного, я невольно вздрогнула и совсем не поняла, почему вдруг замолчали все остальные, а мистер Лангфорд медленно повторил. «Истинные». «В чем же тут слабость?» — не поняла Алексина. «Истинные — это же просто любимые, только чуть иначе». Абсолютно неверный вывод. Усмехнулся оборотень, присаживаясь на край своего стола. Драконы не любят распространяться на эту тему, но кое-что об истинных все же известно. Первое и самое главное – связь дракона и его истинной. Она начинает формироваться во сне, и зачастую эти двое даже не понимают, что видят одно реальное сновидение. Следующий этап – эмоционально-мыслительный. Общие мысли и эмоции, проще говоря. Дальше магический, слияние источников, за ним ментальный, проявляющийся в чтении мыслей, и финальный, духовный. Истинные ощущают друг друга как единое целое, делят мысли и магию, буквально дышат друг другом и умирают, если умрет другой. Это что касается драконов, но бывают и иные связи. «Дракона и человека», озвучил Марион наши общие мысли. «Верно?» Преподаватель кивнул, обвел молча внимающих каждому его слову нас взглядом желтых глаз и продолжил. Паршивый расклад должен вам признаться. Истинных признают звери, которых, как вы понимаете, лишены люди. В итоге зверь дракона зовет, человек не слышит и зачастую не реагирует. Звериная сущность бьется в гневе и отчаянии. В конце концов... Дракон берет верх над разумом и любыми, зачастую не самыми красивыми и честными способами, пробуждает чувства и запускает этапы формирования связи. Конец у таких союзов не самый радостный. Человек становится истинный, или истинным зверя, фактически смыслом его жизни и центром мира. Дракон же получает полную и абсолютную власть над тем, кто лишён собственного зверя и не может должным образом защититься от нитей связи. Не знаю, как остальные, а я сидела потрясенная и напуганная, и почему-то очень отчетливо, словно наяву, слышала далекое звериное рычание, прорывающееся сквозь треск пламени. Рычание, что слышала во сне.